Глава девятая В углу медузы нашлась прибитая к палубе бочка, наполненная дождевой водой. Рядом была дра, и немного подумав, я поняла ее назначение. Съев пирог и умывшись, отправилась под навес, скинула обувь с плащом и легла на кровать. Похоже, действие загадочного пепла закончилось, потому что тело охватило вполне понятная усталость. Перед мысленным взором промелькнули минувшие события от моего пробуждения в самолете до этого момента. И ведь за все это время я почти не спала. Странно, как вообще до сих пор держалась на ногах. И снова возник вопрос, что за отвар я выпила. Впрочем, что-то подсказывает, скоро я все узнаю. Уже утром. Канохам сказал, что утром я иду в Саленгвард. Может, чудодейственный порошок делают из какого-то редкого растения заброшенного города? Я зевнула, потёрла глаза. Медуза мягко-мягко покачивалась на воде. Едва уловимо, но очень усыпляюще. Я подумала, что надо бы снять платье, но оказалось, что не могу даже руку поднять. Настолько устала. Обдумать ничего не успела, потому что уснула. «Вставай!» Кто-то подергал одеяло, в которое я завернулась. Неужели Алекс проснулся раньше меня? Да быть такого не может. Алекс всегда был ужасным соней. И почему моя кровать качается? Я открыла глаза и несколько мгновений с недоумением рассматривала тяжелый занавес неопределенного цвета, свисающий над постелью. Потом взгляд переместился на меховую шкуру, которой я была укрыта, и мою одежду. Туман, фьорды, хёгги. Сон как рукой сняло. Я все вспомнила. Потянулась и сползла с кровати. Медуза качалась гораздо сильнее, чем накануне. «Видимо, море штормило». «Я думал, ты будешь спать до зимы», — хмыкнул шторм, возникая передо мной. «Ну, конечно, кто еще это мог быть? Хёк этого гостеприимного берега собственной персоной. Выглядит недовольным. Может, злиться, что я заняла его кровать? Интересно, а где ночевал сам шторм? Вчера я об этом совсем не подумала». «Нет, до зимы не буду», — слегка сконфуженно пробормотала я. Зиму я буду встречать у себя дома, в Конфедерации, подтягивая миндальное какао и глядя в окно на неоновые огни столицы. Но пока вокруг меня фьорды, и с этим надо что-то делать. Сквозь окно дыру просачивался мутновато-серый свет. Вероятно, времени сейчас не больше пяти утра. Впрочем, я привыкла к ранним подъёмам. «Я жду тебя на берегу», — бросил Шторм. «Поторопись». Я пожала плечами. За пределами комнаты гулял прохладный морской ветер, поэтому я не стала затягивать с утренними процедурами. Быстренько умылась из бочки, туго стянула волосы верёвкой, поправила платье. И спустилась по доске лесенки на берег. Шторм сунул мне в руки лепешку с сыром и протянул кожаный бурдюк, наполненный горячим хвойным чаем. «О, завтрак! Благодарю!» — обрадовалась я. Откусила кусок побольше, запила. А шторм вдруг схватил меня за руку и оттащил за огромные валуны, уперся рукой в каменный бок, заключая меня в ловушку. «Ты чего?» — опешила я. «Самое время рассказать мне правду, дева!» Негромко, но яростно произнес Ильх. «Кто ты такая, откуда взялась?» «Так я из этого, из Гороскона же!» — выдохнула я, пытаясь отодвинуться. Только было некуда. «Я не люблю врунов», — сказал Ильх, и зрачки в его глазах сузились. «Я тоже прищурилась, потому что терпеть не могу, когда меня запугивают». «Знаешь, ты тоже был не слишком честным», — ткнула я пальцем в грудь Ильха. Тот изумленно моргнул. «Я тебе врал? И в чем это? Ты ни слова не сказал о том, куда меня тащишь. И что это за место такое?» И когда я должен был об этом рассказать, дева, варвар приподнял светлые брови. «Может, когда тащил тебя через белый Йормун?» или когда меня по твоей милости едва не расплющило скалы, Я прикусила язык. Понятно, что нападала я больше от страха, но получилось и правда глупо. А вот что это за место, ты уже и сама поняла, ведь так? Ильх наклонился ко мне, подцепил пальцем выпавшую из хвоста прятку, накрутил на палец. Вроде и невинное движение, но в его исполнении получилось слишком интимно. И это тоже пугало». Я нахмурилась, всматриваясь в насмешливые зеленые глаза. И черный знак, пересекающий щеку Ильха. «Что значит метка на твоем лице? Что ты сделал?» — выдохнула я. Шторм потянул запрятку, играя, склонился еще ниже, так что его губы оказались у моего виска, а дыхание лизнуло кожу. От шторма пахло солью, морем, древесиной. Чем-то таким, что хотелось вдохнуть этот запах снова. Я отодвинулась. Этот знак знает каждый житель фьордов, дева. Каждый, кто увидит, поймет, в чем мое преступление. И каждый будет рад воткнуть нож в мою спину. Убить во сне или наяву. Кинуть камень, да потяжелее. Похоже, одна лишь ты ничего о нем не знаешь. Вот же странность, да? Дева из удивительного гороскона. Последнее слово он произнес с явной издевкой. Я промолчала, понимая, что допустила еще одну промашку. Конечно, местные должны разбираться во всех этих знаках. Иначе зачем их наносить, да еще и на лицо? Но, к счастью, продолжать допрос шторм не стал. Отвернулся. Идем, солнце поднимается. Несмотря на раннее утро, между домов Хёккаров уже вовсю сновали ильхи. Натягивали сети, латали разбитые лодки, что-то куда-то тащили и мастерили. На гладком луне сидел старик Вегард без крыши. Рядом с ним лежали деревяшки, которые Ильх то складывал, то снова разбирал. За его действиями с интересом наблюдала кошка. Сейчас я могла рассмотреть ее лучше. Мелкая, серая, как борода ее хозяина, желтоглазая и ужасающе тощая. Завидев нас, зверек вздрогнул и, шустро юркнув на плечи Вегарда, скрылся в густой бороде старика. Сам Вегард поднял голову и несколько раз подслеповато моргнул. А когда понял, кто стоит перед ним, улыбнулся во весь рот, показав почти беззубый рот. «Пусть берегут тебя, перворожденные, мой риар, воскликнул старик и, кажется, собрался упасть на колени. Но шторм сурово нахмурился, и Вегард застыл в полупоклоне. «Ты знаешь, что я не Реар!» — хмуро оборвал шторм. «И прекрати так меня называть! Нана нашла для тебя место в тепле?» «Да, мой Реар!» Словно и не услышав, просиял старик. Вон там на бесценном сокровище. Там спят дюкали Бергман, храпят оба, как тот горлохум. Отличное место, скажу я вам. Мне дали одеяла и сухой тюфяк, а с утра накормили горячая лепешка с сыром и целый кусок вареной рыбы. Я давно не был так счастлив мой риар. Ты не переживай, нам с фрейей немного надо. Я не риар. Снова начал шторм, но потом лишь махнул рукой, поняв, что спорить со стариком бесполезно. Из клочковатой бороды высунулась маленькая любопытная мордочка, и я, не выдержав, рассмеялась. Твою кошку зовут Фрейя? Старик кивнул и привычно провел ладонью, огладил бороду и заодно питомца. Я нашел ее совсем крошечной. Котенком была, тощим грязным. Жалким настолько, что и моя уставшая душа дрогнула я тогда подумал что есть на земле кто то кому еще хуже чем мне я думал что животина помрет через пару дней но все же раздобыл кусок хлеба досогрел, да согрел как мог а она не померла так вот со мной и осталась фрейя только вот молчит она мне звука еще не издала видать нет у нее голоса хотя оно и к лучшему было В наших скитаниях кошачий мяв лишь помеха, но теперь и у нее есть дом. Старик снова улыбнулся во весь свой беззубый рот. Кошка внимательно осмотрела нас со штормом из своего укрытия, осторожно выбралась и спрыгнула на камень, а потом начала невозмутимо умываться, словно забыв о нашем присутствии. Вегорт указал на деревяшке: Ты не дом, Ириар, я не бездельник. Вот с мастерю подарок. «Увидишь. Я свой хлеб отработаю. Погоди немного. Нам пора идти». Грубовато оборвал шторм, и, хромая больше обычного, торопливо двинулся прочь. Я побежала за ним, глядя на сильную спину варвара. Похоже, Ильха не любил похвалу. Или не привык к ней. И совсем не умеет принимать благодарность. Неужели она его смущает? Настроение внезапно улучшилось, и я улыбнулась. Но ненадолго потому что встречные ильхи при виде меня прижимали ладони к груди и бормотали. «Встретимся на другой стороне, дева». И, судя по скорбным лицам, речь шла вовсе не о другом береге моря. Они явно провожали меня на смерть. Но почему? Шторму вот ничего подобного не прилетало. С ним здоровались и желали удачного дня. Когда подобное пробубнилый торферт коряга, я не выдержала и обернулась к варвару. «Не собираюсь я умирать, понял?» так никто не собирается, а всем приходится. Философски протянул здоровяк. Ты это, когда на той стороне будешь, да встретишь моего отца, передай от меня поклон. Ты его легко узнаешь. Мой отец на две головы выше меня и на пару локтей шире. Ого, вы что, из рода великанов? Не сдержалась я, представив батюшку Торферда. Ну да, удивленно моргнул Ильх. С колючего хребта мы, из Бревескиона. «Мой дед был выше меня в два раза, а его дед — в три. А я в семье самый мелкий уродился, совсем никудышный». подобный Ильха загрустил. «Так что передай поклон, как на той стороне окажешься». «Поняла?» Я лишь молча понадеялась, что никогда не увижу семейку этих громил. Ни на этой стороне, ни на той, где бы она ни была. Повторять, что умирать я точно не собираюсь, по крайней мере сегодня, не стала. Шторм уже дошел до скалы, и двинулся вверх, так что я припустила за ним. Сквозь влажные отрасы и тумана лесок мы вышли к уже знакомому гроту. И зайдя внутрь, Ильх, как ни в чем не бывало, стащил с себя рубаху и обувь. Оставшись лишь в штанах, глянул на меня и вздохнул. «Тебе надо раздеться. Плыть в твоем наряде — это гневить перворожденных, Хотя они нас и так проклянут за то, что мы делаем». Ильх резко выдохнул. Я хотела уточнить, что он имеет в виду, но побоялась опять облажаться со своими вопросами. «В платье ты не преодолеешь даже первый рукав, зацепишься за гранитные обломки». «Что еще за рукав?» Шторм кивнул на воду. «В скалах есть водные туннели, некоторые заканчиваются тупиками, в других полно острых осколков и рыб. Я называю эти туннели каменными рукавами. Нам надо проплыть несколько, чтобы оказаться в нужном месте». Я стянула верхнее платье и увидела, как шторм дернул головой и отвернулся. Насколько эти рукава длинные, от мысли, что придется плыть в темном туннеле, наполненном холодной водой, становилось не по себе. Но ведь со мной будет морской змей. Мне совершенно нечего бояться. Наверное. Некоторые тянутся вдоль всего фьорда, словно паутина внутри скалы. Оставшись в рубашке и штанах, я на миг задумалась, что делать дальше. Снимать рубашку? Она довольно широкая, и плыть в развивающейся ткани неудобно. В этом шторм совершенно прав. Но еще гулять в одном лишь белье как-то не хочется. Конечно, я не самая стеснительная на земле девушка. На тренировках всякое случалось, но все же. И что мне делать? Пока я мучилась сомнениями, Ильх протянул полосу ткани. «Намотаешь сверху», — указал он на мою грудь. «Кажется, я слегка покраснела». Шторм отвернулся и присел у воды. Я же торопливо стянула рубашку и обмотала ткань вокруг тела. Подергала, вроде не сползает. Эх, как же не хватает моего гидрокостюма из умного волокна. И браслета, измеряющего все, что только можно измерить. Но сейчас обо всех этих достижениях цивилизации можно лишь мечтать. И даже страшно стало. А смогу ли я плавать без привычной поддержки и защиты? Одно дело — полная безопасность тренировок в конфедерации. И совсем другое. Темный холодный туннель в скале. Когда есть только я, мои умения и моё чувство воды. Разница ценой в жизнь. Я переступила босыми ногами и сделала глубокий вдох, отбрасывая страх. «Я смогу. Я должна». Повернулась и увидела спину Ильха. Вчерашние раны затянулись, синяки пожелтели. Похоже, шторм тоже воспользовался исцеляющей силой странного порошка. Неужели сегодня я узнаю, с чего его добывают? уже не терпится. Словно поняв, о чем я думаю, шторм резко обернулся, шагнул ко мне. «Ты должна кое-что понять, Лильган», — жестко сказал он. «И до тебя были желающие плавать со мной по рукавам. Да только никого из них не осталось, ни одного. Так что не думай, что это будет легко. Скалы могут обнять так, что от тебя ничего не останется. Там, внизу, мир меняется. Под водой все иначе». И лишь один глоток воздуха может сохранить жизнь. Или оборвать ее, если глотка не будет. Ты сделала большую глупость, соврав про Саленгвард. Я посмотрела в бездну его глаз и кивнула. Я не врала. Я не боюсь никаких проклятий. Шторм коротко и недобро рассмеялся. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Но, значит, самое время узнать, огрызнулась я. Поплывем или так и будем стоять тут и ругаться? Его лицо снова стало таким удивленным, что я даже бояться перестала. «Дерзкая дева!» — с непонятным выражением протянул он. Осмотрел меня от пяток до макушки. Взгляд скользнул по моим бедрам обтянутым кожаными штанами. Талии и груди, спрятанные под тканью. Коротко кивнул. «Ну что же?» Шторм обернул вокруг моей талии широкий кожаный пояс, на котором болталось несколько мешочков. У самого Ильха был такой же. Потом привязал к моему бедру ножны с кривым ножом, подергал завязки на моих штанах. Движения шторма были точными и скупыми, дыхание ровным, а взгляд отстраненным. Он всего лишь проверял, насколько крепкие веревки и как долго я протяну в воде. Если испугаешься, утонешь, жестко сказал Варвар. Попытаешься вернуться без меня, утонешь. Отстанешь, тоже утонешь. «Нарушишь хоть один мой приказ или ослушаешься, умрёшь». «Поняла?» Я фыркнула. «Похоже, Ильх вообще не верил, что я способна выжить в этих каменных рукавах. И уверен, что я погибну в любом случае. Поэтому и смотрит волком. Видать, тоже уже мысленно проводил глупую чужачку на ту сторону. По моим венам застроилась живая, обжигающая злость, которая приходила всегда, когда я видела вот такой взгляд, заранее обрекающий меня на провал». Ах, не верит, значит. Думает, я лишь слабая дева, ни на что не способная чужачка, но это мы еще посмотрим. Не отставай! велел Ильх и шагнул в воду. Плавное движение, и он уже на глубине. Я привычно подышала, вентилируя легкие и ощущая легкую дрожь волнения. Но стоило ступить в воду, ощутить стопами, бедрами и грудью мягкие и теплые объятия волны, как напряжение схлынуло. Так было всегда. Я любила воду и верила, что она отвечает мне взаимностью, несмотря ни на что. Шторм нырнул без предупреждения и без всплеска, словно раздвинув воду и скользнув в ее глубины. Я лишь успела снова восхититься тем, как он держится в воде, и последовала за ним. Илих плыл, как рыба. Я скользила поблизости, но на расстоянии, и все ждала, когда же человека сменит морской змей. Я хотела увидеть это раньше, чем глубина станет слишком темной. Но шторм все плыл и плыл, не меняясь, пока не добрался до узкой дыры в скале. И тогда я поняла, что Хёга не будет, лишь человек. Потому что в отверстие широкоплечий шторм протиснулся едва-едва, а змей не сумел бы и морду засунуть. Внутри снова поднялась легкая паника. Лезть в узкий туннель было страшно. Насколько он длинный. А что, если мне не хватит воздуха? если я не смогу, но эльх уже скрылся в черной дыре, так что мне ничего не оставалось, кроме как вплыть в отверстие. Внутри было темно и действительно узко. Проход немного расширился, давая возможность плыть, но не настолько, чтобы ощутить уверенность. Со всех сторон был гранит, иногда руки задевали скользкие от водорослей камни. Я смотрела лишь вперед, на легко скользящего шторма и не позволяла себе паниковать. Волнение сжигает кислород, а его надо беречь. Мы плыли и плыли. Кажется, это длилось невероятно долго. В груди начало гореть, и кольнула шальная мысль «не смогу». Как тот рукав расширился, а шторм схватил меня и резко пошел вверх. Мы вынырнули в каком-то тесном каменном мешке. Но здесь был воздух. Я задышала глубоко и сильно, откинула налипшую на лоб чёлку. «Получилось! Получилось!» Не сдержав радости, я едва не бросилась Ильху на шею. «Это был лишь первый. Надо проплыть еще пять», — остудил он мой пыл, но все же улыбнулся. «Но этот был самым длинным. Отдохни несколько минут и помолчи, не трать воздух». Я понятливо кивнула. И вдруг поняла, что здесь есть слабое, но освещение. На камнях мерцали крошечные золотые точки. А присмотревшись, я увидела, что это какие-то жучки, напоминающие светлячков. Ильх облокотился о камень и прикрыл глаза, а я стала рассматривать его лицо. Мокрые, словно колючие ресницы, впавшие щеки, подбородок, красивые губы, которые дрогнули, складываясь в улыбку. Кажется, варвар понял, что я на него смотрю. «Ну а куда еще мне смотреть, если тут только он и гранит?» «Пора», — выдохнул Ильх, взглянув на меня. И я снова удивилась той бездне, что таилась в его глазах. «Нельзя останавливаться надолго. Вода холодная». Я кивнула, и мы снова нырнули. Шторм не соврал. Следующие туннели оказались короче. Но отнюдь не легче. Во втором из стен торчали острые, как ножи, осколки. Шторму пришлось плыть боком. А я могла лишь поражаться, как он вообще это проделывает. В третьем и четвертом водились гадкие извивающиеся угри хотелось инстинктивно шарахнуться от них в сторону, но приходилось помнить об осколках в последнем рукаве вода бурлила потоком норовя вытолкнуть нас прочь еще несколько раз мы поднимались в каменные мешки чтобы подышать но подводных светлячков в них уже не было порой я видела другие туннели отходящие веерными ответвлениями и один раз едва не запаниковала упустив шторма изведа не заметив куда именно он нырнул Ориентироваться в темной воде оказалось слишком сложно. Но стоило мне испугаться, как Ильх вернулся и потянул за собой. Как сам шторм находит в этой каменной паутине нужные повороты, оставалось загадкой. Потеряться здесь было проще простого. Еще один каменный лабиринт, горящие легкие, крепкая рука, сжимающая мою. Рывок наверх. И мы вдруг выплыли в незнакомом мне гроте. Похоже, таких пещер на фьордах полно мы на месте произнес шторм все еще держа мою руку его губы оказались совсем рядом с моими мы сделали глубокий вдох одновременно разделяя один глоток воздуха я ощутила как напряглось тело ильха осторожно вытянула свои ладони из его руки и зрачки варвара неестественно сузились выглядело это пугающе, но длилось лишь миг потому что шторм тут же отвернулся и пошел к ступеням ворубленном в камнях. Я огляделась и ахнула. Я ошиблась. Это был не просто грот. Это бассейн. Вернее, целый комплекс многоуровневых бассейнов. Маленькие и большие чаши перетекали одна в другую, расширялись и сужались то канавками, то горками, чтобы скрыться водной паутиной где-то в темноте этого удивительного места. С потолка свисали каскады хрустальных кружев. В бледных солнечных лучах, пробивающихся сквозь дыры потолка, они сияли и искрились так, что болели глаза. От хрусталя во все стороны рассыпались миллионы радужных искр. И это было настолько красиво, что некоторое время я просто стояла, запрокинув голову и не в силах оторвать взгляда. Вокруг бассейна еще сохранились мраморные лежанки и столы, украшенные вездесущей плесенью и потемневшим от времени орнаментом. Стены прятались под хрустальными светильниками, остатками мозаики и мутными треснувшими зеркалами. Целого я не нашла ни одного, каждая покрылась паутиной разрушения. На всем здесь лежала печать беспощадного времени. Но даже сейчас это место поражало божественной красотой. Я потрясла головой, вытряхивая из уха воду. Где мы? Похоже на купальник какого-то правителя? Идем, у нас совсем мало времени. «Ты что, облезешь, если ответишь на вопрос?» — Разозлилась я. «Или дева, по-твоему, слишком глупая и не стоит слов?» Шторм замер на краю бассейна, медленно обернулся. «Я ничего такого не говорил. Ты цедишь слова так, словно каждое стоит тысячу щепоти этого самого пепла», — разъярилась я. «Так и есть», — рявкнул он в ответ. «Здесь нельзя находиться. Нельзя стоять, дышать, а тем более болтать». «Нельзя? Ох, мы в Саленгварде. Ну, конечно, где же еще? Мы проплыли сквозь рукава прямиком в Саленгвард. Одно неуловимо быстрое, длинное, скользкое движение, и шторм, оказавшись рядом, закрыл мне рот ладонью. Его дыхание, частое и поверхностное, обожгло мне веки. «Не называй проклятое имя», — с угрозой произнес он. «Или я решу, что ты и правда глупа?» Я тяжело втянула воздух. «Демоны, что я творю? Почему теряю выдержку и разум? Я словно меняюсь и сама не понимаю, почему. Ты боишься». Едва слышно произнес шторм, и я вскинулась, удивленная. «Боишься и злишься. Дело в этом. Здесь... здесь все острее. Будь осторожна с тем, о чем думаешь. Храни слова. Не сходи с воды. Она оберегает от зла. И тогда, возможно, выживешь». Ты поняла? Я кивнула, хотя ничего не поняла. Он все еще зажимал мне ладонью рот, но почему-то этот жест казался не угрозой, а защитой. Он тоже кивнул и убрал руку. Внимательно осмотрелся и показал на ручьё канавку, убегающий в сумрак. Пойдем туда. Держись рядом. Мало что понимая, я снова кивнула, но Варвар уже бесшумно двинулся вперед. Его и ноги не сдавали ни единого всплеска. За основным бассейном тянулась целая сеть канавок и каналов, то мелких, то глубоких. Издалека доносился шум падающей воды, словно там был водопад. Я вертела во все стороны головой, подмечая удивительные детали. Совершенно непонятно, зачем мы рисковали жизнью в каменных рукавах, если можно прийти сюда по земле, перелезть в стену и все дела. Я открыла рот, желая спросить. Но в последний момент промолчала. Шторм, каким бы он ни был, не выглядит идиотом. Значит, есть причина, почему мы добирались сюда таким способом. Может, вход в эти древние купальни завален? Ладно, подожду пока с расспросами. Подожду и посмотрю, что будет дальше. Ничего пугающего я не видела и совершенно не понимала, чего боятся варвары. Напротив, многоуровневые купальни поражали своей красотой и... продвинутостью. Потому что я готова была поклясться, что все эти бассейны и каналы мало того, что сделаны человеком, так еще и снабжены весьма прогрессивной системой водопровода. Сообразив это, я едва удержалась от изумленного возгласа. Здесь были краны и ручки, непонятной формой и странного вида, но когда я задела одну, на меня полилась вода, и она была теплой. Не поверив ощущениям, я постояла, сунув руки под отверстие. Я ощутила, что тонкая струйка едва заметна, но нагревается. Водопровод, да еще и с горячей водой? Здесь, в проклятом и заброшенном древнем городе? Да как это возможно? Быстро оглянувшись на шторма, который уже спустился на нижний уровень и что-то высматривал у себя под ногами, я начала нажимать на все выступы и дергать за рычаги. На мраморной плите плелся изящный узор, и, надавив на цветы, выложенные из блестящих камушков, Я получила порцию жидкого и склизкого вещества, вылетевшего из отверстия. Я осторожно его понюхала. Запах специфический, прогорклый, но под слоем копоти все еще чувствуется аромат цветов. Мыло. Когда-то это точно было оно. Другие рычаги отозвались лишь шипением из кранов, но их количество впечатляло. Что в них было? Мыло с другим запахом? Масла и притирки? Волшебные эликсиры и пряный хмель, которые можно пить прямо здесь, нежись в воде и пени, Все это просто невероятно. Продолжаю удивляться, я все-таки поспешила за штормом. Он уже спустился почти на нижний ярус купалин. Здесь был пролом в стене, за которым виднелся город. Значит, вход не завален. Тогда я тем более не понимаю, почему мы добирались сюда вплавь, рискуя жизнью. Вдалеке виднелись строения, но их очертания терялись в маре висизого тумана. Вот он мне совсем не нравился. Что за странное природное явление? Здесь было очень тихо, лишь слева доносился шелест падающей воды. Туман стелился за проемом, втекал внутрь. Он окутывал ноги, цеплялся за одежду и полз все выше по моему телу. Шторм, стоящий в нескольких шагах от меня, вдруг обернулся резко нахмурился. На миг прикрыл глаза, и по купальням пролетел свежий морской ветер, принося острый запах соли и разгоняя туман. Мне даже почудилось, что ветер прилетел на зов шторма. Но это ведь бред. Что-то сродни страшилкам о проклятии Саленгварда. Эльх снова уставился себе под ноги в грязную воду. Здесь она мешалась с землей и сухими ветками, падающими сквозь пробоины в стенах. «Что мы ищем?» Я отвлеклась от созерцания красотку пальни и решила, что пора бы и вспомнить, зачем я здесь. Какую-то траву или водоросль? Что я должна? И тут запнулась. Взгляд зацепился за что-то продолговатое, лежащее в ямке под камнями. У этого чего-то был знакомый красноватый отблеск. Словно заворожённая, я двинулась к этому предмету, присела и вытащила из-под камней. И ойкнула. В моих руках оказался гладкий кусочек. Совсем небольшой, размером с мой палец. Я повертела его в разные стороны, пытаясь сообразить, что именно держу в руках. Камушек? Корешок? Не похоже. И в то же время находка выглядела странно знакомой. И тут я поняла. «Кость! Это кость!» — выдохнула я, забыв о запрете на слова. «Да, это точно была она. Косточка!» Белое с удивительным красноватым отблеском, что и порошок в шкатулке Наны. Порошок, который излечил меня за считанные секунды. Так вот из чего его делают. Не из водорослей и не из растений. Из костей. Из костей! От неожиданного осознания я выронила страшную находку. Но пасть она не успела. Шторм подхватил. «А ты везучая дева!» произнес он тихо и неожиданно ласково улыбнулся. И пару шагов не сделала, а уже нашла пепел и довольно много. спрячь в мешочек на твоем поясе из этого выйдет почти щепоть, а у нас есть еще несколько минут. Ильх протянул мне жутковатую находку. Поколебавшись я взяла ее и убрала, как было велено. Ладно, выяснять кому принадлежат эти останки, я буду потом. Свежий ветер, налетевший с последнего берега, ослабел, и землю снова затянуло туманом. Он стал плотнее и гуще, вползая в купальни и протягивая к нам серые щупальца марева. Удивительно, но внутри купалин лишайников почти не было. А вот в проемах разрушенных стен они висели грязными занавесями. Я поежилась. Прикосновение тумана казалось скользким и гадким, почти материальным. Шум водопада тоже почти стих, словно Марева пожирала любые звуки. Еще некоторое время мы ходили вдоль канала речушки, надеясь уловить багряный отблеск. Но, увы, больше ничего подобного нам не попадалось. Я испытала разочарование. Столько усилий, столько труда, а удалось найти лишь крошечный кусочек в полщепоте? Да так мне и за жизнь не отработать свой долг. А что, если посмотреть за пределами каналов? Например, вон там, в углу, где навалены какие-то кучи. Я быстро обернулась на шторма, но он стоял спиной и смотрел в воду, а не на меня. Вот и чудненько. Стараясь двигаться беззвучно, я перешагнула невысокий бортик и ступила на влажную землю. Прокралась к стене. Туман неприятно сомкнулся у меня за спиной, словно отрезая от воды. У стен тоже высились мраморные столы, правда, в основном разбитые. Из каменных трещин змеями выползали кривые ножки бледных поганок. Куча в углу оказалась нагромождением сундуков и какой-то ветоши. Желанного красноватого отблеска не видно. А здесь что? Я шагнула к останкам мраморной плиты, помахала рукой. Клочки тумана неохотно расползлись, обнажая белый камень и кучу перьев. Мертвая птица. Кажется, беркут. Из груди птицы торчала короткая обломанная древка. Похоже, беднягу подстрелил охотник, и довольно давно. Тушка успела наполовину истлеть. Косясь на Беркута, я осмотрелась. Надо найти еще пару косточек, надо... Мертвый Беркут поднял голову и посмотрел на меня. Я застыла. Больше всего мне хотелось протереть глаза или завизжать, или сделать хоть что-нибудь, но я словно окаменела. Я стояла и смотрела, как трупик беркута с пробитой грудкой поднимается и раскрывает крылья. Сквозь грязные стлевшие перья виднелись хрупкие косточки. От проема долетел тихий шипящий звук. Словно в немом кино я очень медленно повернула голову. У входа стоял волк. Огромный, черный, злющий и, несомненно, дохлый. Очень, очень дохлый. Сквозь драную шкуру я видела его ребра. Но это не мешало ужасной зверюге стоять в проходе, смотреть на меня и плотоядно скалиться. Низко склонив морду, он прыгнул. Резкий порыв морского ветра ворвался в купальню горькой солью и живой влагой. Разметал туман, отшвырнул волка. А потом сильная рука шторма дернула меня, забрасывая сначала на плечо, а потом в воду и потащила в глубину, в черное отверстие, подводные рукава. Я почти не помню, как мы плыли обратно. Перед глазами так и стояла оскаленная и мертвая волчья морда.